Князь Чернышов, преувеличивавшийся его болезненности, от нее и дряхлости, не мог более переносить совокупно лежавшего на нем бремени должностей председателя Государственного совета и Комитета министров и военного министра. По ходатайству его решено было с начала 1851 года всю хозяйственную часть военного министерства отделить самостоятельное управление его товарища князя долгорукова с тем чтобы последний лишь в некоторых особенно важных случаях и спрашивал разрешение министра делая впрочем все свои доклады государю не иначе как в его присутствии это был в короткое время уже второй случай что при живом и действующем министре заведование текущими делами или по крайней мере частью их передавалось товарищу. А приличных докладах последнего министр присутствовал почти лишь как совещательный слушатель. Подобное же распоряжение и спросил незадолго перед тем государственный канцлер граф Нессельрод для министерства иностранных дел. И надобно заметить, что в обоих случаях это было последствием никакой либо немилости к лицу министров, а напротив, избытка милости в уважении к их заслугам и преклонным летам. Император Николай и в зиму 1851 года все еще продолжал любить и часто посещать публичные маскарады, особенно в дворянском собрании, где они отличались большую живостью и многолюдством, нежели в Большом театре. На одном из таких маскарадов к нему подошла какая-то женская маска с восклицанием «Я тебя знаю, и я тебя, не может быть, точно знаю, кто же я такая, дура» и отвернулся. Ответ очень меткий на важное открытие, что маска знает государя, произнесенный еще по-русски, следственно по всей вероятности, какую-нибудь горничную или прачкую. Дороги во всем государстве, кроме шоссейных, всегда ведались через посредство губернаторов в Министерстве внутренних дел. А главное управление путей сообщения и публичных зданий, ведая единственно дорогами искусственными, то есть шоссе, не имело никакого прикосновения к прочим. Вдруг в 1849 году... По непосредственному, без всякого сношения с Министерством внутренних дел докладу графа Клейн-Михеля, государь повелел устройство и заведование всей вообще дорожной части в империи сосредоточить исключительно в главном управлении путей сообщения, утвердив на сей конец и поднесенное графом особое положение, но с тем, чтобы оно имело действие в виде опыта три года а по истечении их было представлено на окончательное рассмотрение в установленном порядке. Лишь только положение сия огласилось, министр внутренних дел граф Перовский вооружился против него с крайним ожесточением и в неоднократных записках государю старался оспорить как самое основание меры, так и все подробности нового положения домогаясь его отмены и восстановления вполне прежнего порядка. Эти возражения и опровержения против них графа клейн беспрестанно возобновлялись более года, так что государь приказал наконец рассмотреть все дело в Государственном Совете, который со своей стороны передал его на предварительное соображение во второе отделение собственной его величества канцелярии. Здесь граф Блудов взял сторону графа клинмихеля, а Соединенные департаменты законов и экономии, куда заключение Блудова поступило в последних месяцах 1850 года, ограничились лишь рассмотрением вопроса о том, представляются ли довольно настоятельные причины к отмене высочайше утвержденного положения 1849 года прежде истечения трехлетнего срока, назначенного для испытания его на опыте, и разрешив этот вопрос отрицательно, разбор возражений графа Перовского против сущности и подробности сего положения заключили отложить до минования упомянутого срока, то есть до того времени, когда оно будет представлено на окончательное рассмотрение. Журнал «Осем» Возросшие от многих и продолжительных споров обоих министров до огромной книги, листов во сто, но в котором собственное заключение департаментов занимало всего несколько лишь страничек, они передали сперва по формам совета Перовскому, от которого он воротился с коротеньким отзывом, что министр сей остается при прежнем своем мнении. В таком виде... Дело было заявлено к слушанию в общем собрании совета и выложено в его зале открытым для предварительного прочтения всеми членами. Но как бы нарочно целые два месяца от этого времени заболевали поочередно то Клейн-Михель, то Перовский. И два чрезвычайные заседания, назначавшиеся для разбора их борьбы, были одно за другим отменены, а между тем все более и более разгорались страсти. Ни тот, ни другой из противников не пользовались особенным расположением публики, но и у того, и у другого были однако ж свои приверженцы, и эти приверженцы, враги и друзья, обратили их дело некоторым образом в общее дело целого города. Вся публика проведала и о предмете спора, и о подробностях его обстановки, и о заключении Соединенных Департаментов И все в обществе, разделясь на два стана, с нетерпеливым любопытством ждали минуты, когда оба соперника выйдут на бой лицом к лицу и чем он окончится. Наконец, в январе 1851 года тяжущиеся выздоровели. Ничто более не мешало приступить к развязке драмы, и давно ожидаемое дело было назначено к слушанию на понедельник 15 числа. Накануне наш председатель, князь Чернышов, при частном со мной разговоре на вечере у себя, отозвался, что совершенно разделяет взгляд соединенных департаментов. Я тоже в них присутствовал, придавая даже действиям Перовского как бы значение оппозиции против монаршей воли.